Ровно в пять издали донеслась беспорядочная стрельба. Она не прекращалась несколько минут, и Цвик, беспокойно шевельнувшись в своем кресле, сказал «Начали наши, но уже отвечают люди люца. Они-то не станут п о л и т ь в воздух». «Молчите», — предупредил Стив, и в то же мгновение экран перед ними осветился. Изображение на экране еще не обрело резкости, как послышался хриплый, лающий голос Полшера. «Эй, вы там! Черт вас побери! Почему стрельба? Мы же договорились по-джентльменски!» Полшер умолк, видимо, разглядев на своем экране лицо в черной маске. «Привет!» — сказал Стив и тоже замолчал, потому что лицо, прорезавшееся на экране, показалось ему странно знакомым. «Что за маскарад?» — не очень уверенно продолжал п о л ш е видимо, различив за спиной Стива, Цвика и Корта, привязанных к креслам. «Эй, мистер Цвик, это вы там у стены? В чем еще дело?» «Да, это я», – отозвался Цвик. «А в чем дело, пока не знаю. Его спросите». Цвик дернул головой. «А может, вы с ним заодно?» «Молодец», – подумал Стив, – вошел в роль. «Но где я все-таки видел эту абразину?» «Шрам по диагонали через всю физиономию. Цезарь упоминал о шраме. Значит, это сам Люц, но я определенно видел его где-то». «Это было давно. Где же и когда?» «Ты кто такой?» — снова нарушил молчание п о л ш е и л и опять трюк босса?» «Это я должен тебя спросить, кто ты и как тут очутился. Мы не рассчитывали на конкурентов», — отпарировал Стив. «Так что давай представляйся. Вроде бы я тебя где-то встречал, а вот где не припомню. А ты кто такой?» «Изволь, могу сказать. Папа Лука, слыхал?» «Папа Лука?» — нахмурился Полшер. — Не знаю. — Врешь, не можешь не знать. — Ты мне не нужен, — объявил Полшер. — Я хочу говорить с боссом. — С каким еще боссом? — С Цезарем Фигуран Кайном. — Не выйдет, они все. Стив кивнул на сидящих позади Цвика й Корта. — Мои заложники. — Иди к черту, — довольно миролюбиво сказал Полшер. — Ты влез не в свой курятник. Но если не ошибаюсь, мы договоримся. Ты не останешься в накладе, хоть и очутился тут не вовремя. Уступи мне, Цезаря Фигуран Кайна, только его одного, и я не стану тебе мешать. А ты не сможешь помешать, жестко отрезал Стив. Я вспомнил, наконец, где тебя видел. В Акапулько, сразу после убийства Кеннеди и гибели Фигуран Кайна-старшего. Только тогда тебя звали иначе. Ты мало переменился за эти 10 лет. Полшер словно бы сжался на экране. и в его глазах появилось что-то похожее на сомнение. «Вакапулька?» — повторил он. «Кто же ты тогда? Может, стянешь свой чулок?» «Придет время стяну», — пообещал Стив. «А теперь слушай, Герберт Люц, или как там тебя? Ты мне нужен больше, чем они все вместе взятые». Стив снова кивнул на Цвика и Корта. «Поэтому, если не боишься, приходи сюда, но один. Мои люди пропустят тебя». «Поговорим, как мужчина, с мужчиной». «И не подумаю», – Полшер усмехнулся. Однако глаза его тревожно забегали. «Приходи ты ко мне, если не боишься». «Окей», – сказал Стив и выключил переговорный экран. «Включай теперь громкоговоритель Паула», – распорядился он. «Поговорю с его сбродом, и пусть начинают окуривание». Около восьми утра операция подошла к концу. Двое наемников, не переставая кашлять, в ы н ы р н у л и из облаков буроватого дыма, который окутывал коттедж. В руках у них были белые флаги. Они подошли к вертолетной площадке, швырнули на землю оружие и понуро отошли в сторону. За ними еще двое вывели связанного полшера и передали его людям в черных масках. Потом вереницей потянулись остальные. Складывали оружие на еще не просохшую после дождя землю и молча отходили на указанные места. Карлос вышел последним. Надрываясь от кашля, он сказал человеку, принимавшему капитуляцию. «Там лежит еще один наш, последний, он мертв. Его кокнул шеф. Перед этим» – Карлос указал на сложенное на землю оружие. «А бабы заперты в ванной на втором этаже. Идите выпустите, не то задохнуться». Кео принимал капитуляцию. Он приказал погасить костры, в которые еще сыпали перец, и послал двоих из своей группы освободить женщин. Команда, захватившая аэродром, сдались раньше. Сразу после того, как УЛАК-5, мелькнув над посадочной полосой, обрубил хвост самолета. После капитуляции отряда Полшера возле кровати Цезаря состоялось короткое совещание. «Его людей предлагаю рассредоточить по нашим подразделениям, и пусть пока работают», сказал Цвик, «под контролем, конечно. Эти ребята умеют многое, а у нас с квалифицированными работниками туго». «И предупредить, в случае попытки побега смерть», добавил Цезарь. «Предупредим», кивнул Цвик, «но пути через Гилею отсюда нету, они это должны понимать, «Не исключено, что через некоторое время я предложу кое-кому из них перейти ко мне», сказал Стив, после соответствующей проверки. «Среди этого сброда не все подонки. Большинство – ребята молодые», – заметил Цвик, раскуривая сигару. «Конечно, все н е прошли изрядную обкатку, но не надо забывать, что стать наемниками и террористами их заставила прежде всего нужда». В первую очередь это относится к латиноамериканцам, которых тут не меньше половины. Мигуэль прав, очень серьезно подтвердил Тиф. «А знаете, что еще свидетельствует в их пользу?» – прищурился Стив. «То, что вняли доводом рассудка и сдались без кровопускания». «Доводы были увесистые», – усмехнулся Цвик. «Хотя, признаюсь, я ведь не очень верил в успех вашего обращения». Поэтому горячим словам пришлось добавить еще более горячего перца. Откуда вам известен этот способ, поинтересовался Цвик? Дым с перцем? В Юго-Восточной Азии им пользуются с незапамятных времен, а мексиканцы, например, выкуривали так жандармов во всех революциях. Способ более гуманный, чем слезоточивые и прочие газы, которыми разгоняют безработных. Цвик затянулся и выпустил кольцо голубоватого дыма. «О, простите, патрон!» – спохватился он. «Я тут задымил возле вас, как угольный паровоз!» «Слава создателю!» – добавил он, тщательно гася сигарету в пепельнице. «Что вся эта рискованная операция, которая могла стать очень кровавой, пока обошлась в две человеческие жизни, и обе на совести Полшера?» «Третий станет его собственная!» – объявил Цезарь. приподнимая голову с подушки. Я считаю, что его следует без промедления расстрелять. Позвольте мне не принимать участие в дальнейшем обсуждении, тихо сказал Тип, поднимаясь с кресла. Я должен вернуться в зону. Хотелось бы знать твое суждение о судьбе этого человека. Цезарь испытующе взглянул на Типа. У меня его нет. В мире не существует ничего ценнее жизни. л ю д преступник. на совести которого жизни многих людей. Даже здесь, последние два дня? Знаю. Тип, предостерегающий, поднял руку. Все знаю, Цезарь, но... Решайте сами, без меня. Пусть будет по-твоему. Цезарь опустил голову на подушку. Ступай. У него своя философия, заметил Цвик, после того, как дверь за т и п о м закрылась. Однако, прежде чем решать, надо бы поговорить с Полшером. «Совершенно необходимо», — согласился Стив. «Я, например, хочу спросить, за что он получал деньги по распискам, которые хранились в сейфе твоего лондонского банка, Цезарь? Ты помнишь даты?» «Конечно, и даты, и суммы». «Едва ли он захочет об этом рассказывать», — вздохнул с в и к «Он может вообще отказаться отвечать. Но попробовать надо». «Мы будем судить его», — предложил Стив. «А вам известно?» — спросил с в и к извлекая из кармана клетчатый платок и принимаясь вытирать лицо и шею. Что этого человека уже судили, и не один раз. Он был приговорен к смерти очно, еще в Нюрнберге, и потом три или четыре раза заочно. «Я догадывался», — сказал Цезарь, — «но деталей не знал». «Я не догадывался», — Стив усмехнулся, — «но меня это не удивляет». Еще при первой встрече он показался мне бывалым каторожником. «При первой встрече», — поднял брови Цезарь, — «ты никогда не рассказывал мне, что встречался с Люцем, потому что он тогда назывался Полшером, а я не знал, что Полшер и Люц одно лицо. Он выполнял загадочную роль шофера и лакея при Пенке и Круксе в Акапулько сразу после гибели твоего отца». «Поразительно!» — воскликнул Цезарь. «Я тоже не знал», – пробормотал свик. «Значит, оно было так. Он сошел в Мехико. Для меня оставалось загадкой, как он ухитрился тогда уцелеть. Ваш покойный отец, патрон, летел через Сан-Паулу. Мы с ним виделись, и я провожал его в аэропорту Сан-Паулу. Люц был в его свите. Они летели в Акапулько через Мехико. Значит, в Мехико Люц сошел». И после этого, через несколько минут после старта, самолет взорвался, — заключил Стив. А на следующий день, как ни в чем не бывало, Люц, ставший полшером, возил Крукса и мистера Пенки по Акапулько. Наступило долгое молчание. «Этот человек мог бы прояснить многое», — тихо сказал Цезарь. «Кто знает, он не кончил». «В курсе всего, конечно, и Пенки», — добавил Стив. «Пенки, которого ты так ценишь». «Теперь ему придется уйти в отставку», – твердо сказал Цезарь. «В отставку», – насмешливо повторил Стив. «Я почему-то подумал об электрическом стуле или газовой камере». «В Соединенных Штатах, мистер Смит, электрические стулья и газовые камеры существуют только для рыбешек помельче», – назидательно заметил с в и к «Для тех, кто наверху, директорские и президентские кресла. Хорошо известно, что американская фемида неподкупна, продается только за очень большие деньги. Суд над Люцем Полшером назначили на вечер. До этого Стив, Тео, Корт и Цвик допросили его людей. Вместе с Карлосом, который был помощником Полшера в операции по захвату Улака, их оказалось 42. 43-й был убит Полшером перед капитуляцией. Отвечали они очень скупо. пытаясь выполнять требования своего устава, который грозил смертью задачу показаний властям и полиции. Некоторые отказались даже назвать имена и г р а ж д а н с т в а Если верить тем, кого Стиву удалось разговорить, о деталях плана они не знали и могли только назвать суммы обещанного вознаграждения. Карлос подтвердил, что главной задачей группы был захват летающего блюдца. Дальнейшие намерения Полшера Карлосу, по его словам, не были известны, хотя он сотрудничал с Полшером не впервые. «Где и когда?» От ответа на этот вопрос Карлос уклонился, заметив только. Он вам лучше расскажет. О себе Карлос сообщил, что он гаитянин, сын ремесленника из Порт-Опренса. Кончил два класса начальной школы. Служил в личной охране пожизненного президента Дювалье. После его смерти бежал с Гаити. За участие в операции Люц обещал ему 10 тысяч долларов, получив которые Карлос собирался навсегда порвать со своей профессией. Отряд, по словам Карлоса, был собран Авралом, потому что Полшер получил задание совсем недавно. От кого? Об этом Полшер не говорил. В отряде было семеро летчиков, четверо немцев и трое чилийцев. Одного из них, чилийца, и застрелил Полшер. а остальные, «Остальные?» – Карлос усмехнулся. «Остальные так, пена, вроде меня и похуже. Потому вы нас быстро и одолели». «Твой шеф – стреляный воробей», – заметил Стив. «Его на м и к и н е не проведешь. Как он решил пойти на такую операцию с ненадежными людьми? По-моему, ты крутишь колесо, Гак». «Зачем мне теперь крутить?» – обиделся Карлос. «Вы наверняка передадите нас бразильской полиции. Меня там знают. Если меня выдадут Гаити, мне конец. Нет, я выполню свое обещание, сказал Стив. Никого бразильской полиции мы не передадим. Оставим вас тут, на г а с и е н д е сеньора Фигуран Кайна. Вам придется поработать и трудом исправить свой, назовем его, промах. Дальнейшее будет зависеть только от каждого из вас и от результатов работы. Ну, это другой разговор. Карлос заметно повеселел. Однако ты еще не ответил на мой последний вопрос. «Насчет отряда-то?» «Я вам скажу так, сеньор. Наш шеф тут уже был однажды. Все посмотрел, прикинул. Он ведь не ждал никакого сопротивления. Говорил, что испечем пирог без единого выстрела. Наверное, так бы и было, если бы не появление сеньора Фигуран Кайна. Его не ждали?» – прищурился Стив. «Конечно, нет». Когда в Манаусе шеф увидел его самолет, он впал в бешенство. Я никогда не видел его таким, но он быстро опомнился и принял меры. Когда потом господин Фигуран Кайн выскочил тут на нас, «Пресвятая Дева, я просто струсил, клянусь вам». «Да, наверное, и шеф тоже». Правда, шеф сразу взялся в горсть, приказал схватить сеньора Фигуран Кайна, как заложника. Ну, а потом все пошло хвостом в штопор, как сказал один из немцев. «Какие же меры принял ваш бывший шеф в Манаусе?» – спросил Стив. «Пусть сам расскажет». «Зря ты крутишь, Карлос», – неодобрительно заметил Стив. «Мы с тобой неплохо разговорились, и, пожалуй, ты мне даже начинаешь нравиться. Так уж давай не порти впечатление, это тебе еще пригодится в дальнейшем». «А можно задать вам один вопрос, сеньор?» «Попробуй. Верно ли, что вы и есть сам папа Лука?» «Ну, допустим». «Значит, ты слышал обо мне?» е о сказал Карлос. «Если это вы и есть...» — он покачал головой. «Ну так что?» «А то, сеньор, что многие из наших пошли бы к вам. Когда перед рассветом, после стрельбы, заорали репродукторы, некоторые из наших сразу стали говорить, что, наверное, это вы и есть. Но другие, конечно, не поверили. С этого начался разброд». «Понятно», — прервал Стив. «Выкладывай теперь, какие меры принял в Манаусе ваш шеф». «Да, в общем, ничего особенного», — ухмыльнулся Карлос. Он быстренько узнал, откуда прилетел самолет, куда направляется. Договорился с кем-то из радистов. Капитану Боинга подбросили радиограмму, вроде бы только что полученную в Манаусе, чтобы немедленно возвращался на Цейлон. «Я не знаю, как шеф написал в радиограмме, но адресована она была». с е н ь о р у Фигуран Кайну и капитану Боинга. Наверное, радиограмме поверили. Мы видели, как Боинг взлетел и повернул на восток, к океану. Ну и, конечно, когда с е н ь о р Фигуран Кайн выскочил на нас, живой мы того». Карлос развел руками. «Живой, говоришь?» – повторил Стив. «А что должно было случиться с самолетом?» Карлос снова ухмыльнулся. «Мало ли способов. Какой применили, не знаю». Но когда Боинг взлетел, шеф сказал, что дело сделано. Самолету капут над океаном. Точно не знаешь? Клянусь, сеньор. Суду все ясно, спросил Стив, когда Карлоса увели. Сколько же человек могло быть в Боинге патрона? Пробормотал Цвик, словно рассуждая сам с собой. Наверное, не меньше 30 предположил Стив. Цезарь должен знать точно. Именно этот человек творил зло, как ч е л о м е т — повторил Цвик, сказанное им уже не однажды. «Мало ли способов!» — Стив покачал головой. «И, конечно, Люц все их хорошо знает. Ну что, уважаемые коллеги, принимаемся за него?» «Надо сделать перерыв!» — решительно возразил Цвик. «Мне просто не по себе, хотя довелось видеть многое. Идемте, выпьем соку, а уже потом...» м д о терпим последние действия!» Последнее действие, вопреки ожиданиям Цвика, оказалось кратким. Люц не вымолвил ни слова. Когда его ввели в комнату, где за столом сидели Стив, Цвик и Корт, Люц окинул их презрительным взглядом и отвел глаза. Его покрытое шрамами лицо казалось каменным. Губы были плотно сжаты. Он словно не слышал задаваемых вопросов. И ни один мускул не дрогнул на его лице, когда Стив стал перечислять, предъявляемые ему обвинения. Лишь когда Стив упомянул о гибели фигуранкаина-старшего и о расписке Люца от 29 ноября 1963 года, подтверждающей получение 200 тысяч долларов, губы Люца разжались, словно он хотел что-то сказать. Но в этот миг взгляд его упал на руку Стива, который ритмично постукивал пальцами по столу в так произносимым словам. Глаза Люца расширились, словно зачарованный, он некоторое время следил за движениями этой руки. Но затем, явно сделав над собой усилие, опять отвел взгляд в сторону и плотно сжал губы. Стив умолв, и в комнате наступила пронзительная тишина. «Молчание, видимо, означает, что вам нечего сказать в оправдание», — спросил, подождав Стив. «Так следует понимать». Люц не ответил. «Мы дали вам шанс оправдаться хоть в чем-то», – продолжал Стив. «Если у вас такой возможности нет, или вы не хотите это сделать, конец может быть только один. Вас следовало бы повесить. Но едва ли тут найдется человек, который добровольно взял бы на себя роль палача. Поэтому даем вам шанс уйти из жизни самому. Вам развяжут руки и оставят здесь одного. Потом сюда принесут бутылку вина и две плетеные корзинки». В одной будет лежать пистолет с единственным патроном, в другой — яд. Если в течение получаса вы ничем не воспользуетесь, вас все-таки повесят. Желаете что-нибудь сказать?» Люц не ответил. Полчаса спустя Тео осторожно приоткрыл дверь в комнату Цезаря, где в это время находились Стив и Цвик. «Ну что?» — спросил Стив. «Он мертв. Выпил вино, а потом выбрал Кобру». «Все-таки Кобру?» «Наверное, это была его последняя ошибка», — усмехнулся Тео. Она ужалила в лицо. Смерть наступила почти сразу, а пистолет мы нашли у него в кармане. На следующее утро Цвик явился к завтраку последним. «Несмотря на опоздание, вы сияете, Мигуэль. Словно выиграли главный приз в лотерее», — сказал Цезарь. «Ибо приношу радостную весть», — объявил Цвик, обводя присутствующих торжественным взглядом. «Выигрыш общий. Ваш Боинг цел патрон. Он возвращается в Манаус. А люди?» «Все целы. Я только что говорил с капитаном. К полудню они будут здесь». «Значит, самолет в порядке?» «Теперь да. Они дотянули до Лас-Пальмаса. Там удалось совершить посадку. Связались с Канди. Выяснили, что никто их не звал обратно. Отремонтировались и возвратились сегодня в Манаус. А что было?» Капитан вам подробно расскажет патрон. Если коротко, в момент старта из Манауса выстрелом из снайперской винтовки им загнали какую-то хитрую ампулу в багажное отделение. Потом там начался пожар. Если самолет в порядке, сегодня же вылетаю в Нью-Йорк, решил Цезарь. Но пенки там, по-видимому, еще нет, заметил Стив. Дождусь. Давай-давай, пока не остыла твоя решимость. Теперь не остынет, заверил Цезарь.